Эпизод 26. СБП. Полицейский участок. 21 февраля 2000 года. Харри осмотрелся. Он поглядел на опрятные полочки, где встроенными рядами в хронологическом порядке стояли папки. На стены, где висели дипломы и награды за неизменно успешную карьеру. На черно-белую фотографию Курта Мейрика в форме майора сухопутных войск приветствующего короля Алафа. Карточка висела над столом, чтобы каждый, кто входит, обратил на нее внимание. Оглядев кабинет, Харри сел и повернулся к двери. «Эй, извините, что заставил ждать, Холли, не нужно вставать». Это был Мэйрик. Вставать Харри даже и не думал. «Ну, — сказал Мэйрик, усевшись за стол, — Как прошла первая неделя на новом месте, Мэрик сидел прямо и так старательно скалил свои крупные желтые зубы, словно ему давно не приходилось улыбаться. «Очень нудно», — ответил Харри. «Вот оно как», — Мэрик был удивлен. «Неужели все так плохо?» «Ну, кофе у вас тут лучше, чем у нас внизу». В смысле, в отделе убийств? О, прошу прощения, спохватился Харри. Никак не привыкну, что теперь мы это СБП. Так, так, так, просто немного терпения. Это касается как первого, так и второго. Не так ли, Холли? Харри кивнул. Не стоит сражаться с ветряными мельницами. Во всяком случае, в первый месяц на новом посту. Как он и думал, ему достался кабинет в самом конце коридора, так что он почти не видел, чем занимаются другие. Его работа заключалась в том, чтобы читать рапорты из региональных отделений СБП и принимать незамысловатое решение, посылать их дальше по инстанции или нет. А инструкция Мэрика это определяла просто. Если это не полный бред, документ нужно передавать дальше. Другими словами, Харри получил должность фильтра. На этой неделе поступило три рапорта. Он пытался их читать как можно медленнее, но все равно невозможно растягивать эту ерунду бесконечно. Один рапорт был из Тронхейма. В нем говорилось о новом подслушивающем оборудовании, с которым никто не умеет обращаться после того, как уволился специалист по прослушке. Харри пропустил его дальше по инстанции. В другом говорилось о немецком предпринимателе в Бергене, с которого официально сняли все подозрения, после того, как он реализовал партию карнизов, ради чего, по его утверждениям, и приехал. Харри пропустил дальше и его. Третий работ пришел из Восточной Норвегии, из полицейского участка в Шиене поступил ряд жалоб от туристов из Сильяна, которые в прошлые выходные слышали выстрелы. Так как охотничий сезон еще не открылся, полиция начала расследование и обнаружила в лесу стреляные гильзы неизвестного типа. Гильзы послали на экспертизу в Крипос, и там их определили как патронные гильзы для винтовки Мерклина, очень редкого оружия. Примечание. Крипос – Центральное управление уголовной полиции. Конец примечания. Харри пустил и этот рапорт дальше по инстанции, но сначала снял копию для себя. «Но поговорить-то я собирался об одной листовке, которая попала к нам в руки», продолжал между тем Мейрик. «Неонацисты планируют устроить погром в мечетях, здесь, в Осло, на 17 мая». Примечание 17 мая – день Конституции Норвегии, главный праздник в стране, традиционным элементом которого является детская процессия под окнами Королевского дворца. Конец примечания. В этом году на 17 мая выпадает какой-то там мусульманский праздник, и некоторые родители-иммигранты не пускают детей на детскую процессию, потому что им надо идти в мечеть. Ид. «Что-что?» аль адха, Праздник. Что-то вроде мусульманского сочельника». «Так ты мусульманин?» «Нет, но в прошлом году я был на празднике у соседа. Они пакистанцы. Они подумали, что мне, наверное, будет скучно справлять Ид одному». «Вот как?» «Хм...» Мэрик надел свои очки хамелеона. Вот эта листовка. Они пишут, что 17-го недопустимо отмечать что-либо, кроме Дня Конституции. И что черных развелось немерено. Но они уклоняются от долга каждого норвежского гражданина. «Долго орать громкое «Ура, Норвегии!» проходя по улицам», добавил Харри, доставая пачку сигарет. Он заметил пепельницу на книжном шкафу, и Мэрик кивнул в ответ на его вопросительный взгляд. Харри подумал, затянулся и попытался представить себе, как кровеносные сосуды легких с жадностью втягивают никотин. Жизнь становилась короче, и мысль о том, что он никогда не бросит курить, наполняла его странной веселостью. Может, наплевать на предупреждение на упаковке и не самая экстравагантная выходка, но, по крайней мере, он может ее себе позволить. Попробуй что-нибудь разузнать, сказал Мейрик. Отлично, но предупреждаю, я плохо держу себя в руках, когда имею дело с этими бритоголовыми. Хе-хе-хе! снова оскалил свои крупные желтые зубы, и Харри наконец понял, кого он ему напоминает. Лошадь в костюме. Э хе, хе и еще кое-что», — продолжал Харри. «Это касается доклада о гильзах, которые нашли в Сильяне от винтовки Мерклина». «Я, кажется, что-то слышал об этом. Ну-ну. Я тут сам навел справки». «Да». Харри уловил безразличие, с каким это было сказано. «Я проверил списки оружия за последний год». Про винтовки Мерклина в Норвегии там ничего не говорится. Ничего странного. Этот список вообще-то уже проверили в СБП, после того, как ты отправил рапорт по инстанции, Холли. Это не твоя работа. Может и нет. Просто хорошо бы тому, кто этим теперь занимается, запросить сведения о контрабанде оружия через Интерпол, «Интерпол? Зачем он нам?» «Такие винтовки не импортируются в Норвегию. Значит, это попало сюда контрабандой». Харри достал из нагрудного кармана распечатку. «Вот список заказов, который Интерпол обнаружил во время облавы у одного торговца оружием из Йоханнесбурга в ноябре. Вот. Винтовка Мерклина» и место назначения, Осло. Хм... Откуда это у тебя? С сайта Интерпола в интернете. Доступного всем в СБП, кто этим интересуется. Вот как? Мэрик секунду смотрел на Харри, а потом принялся изучать распечатку. Это хорошо и здорово, но контрабанда оружия — это не наше дело, Холли. «Если бы ты знал, сколько незаконных стволов ежегодно конфискует отдел оружия...» 611 сказал Харри. 611 «За прошлый год. И это только в округе Осло. Две трети отбирают у преступников. В основном малокалиберное стрелковое оружие, пневматические винтовки и обрезы. В среднем конфискуется по стволу в день». В 90-х это число возросло почти вдвое. Замечательно. Тогда ты понимаешь, что мы в СБП не можем заниматься незарегистрированной винтовкой где-то в фюльке Бускерут. Мейрик говорил с неестественным спокойствием. Харри выпустил изо рта облачко дыма и взглядом проводил его до потолка. Сильян в фюльке Телемарк. Мейрик сжал зубы. «Холя, ты звонил в таможенную службу?» «Нет». Мейрик посмотрел на наручные часы, грубую и несуразную стальную штуковину, которой, на взгляд Харри, шеф удостоился за долгую и исправную службу. «Тогда я советую тебе это сделать. Это их дело, а сейчас у меня есть куда более важное...» «Мейрик». «А вам известно, что такое винтовка Мерклина?» Харри увидел, как начальник СБП задвигал бровями вверх-вниз, будто удивляясь, что разговор еще продолжается, и даже почувствовал движение воздуха, как от ветряной мельницы. «Это все равно не мое дело, Холли. Свяжись-ка с...» И тут только до курта Мэрика дошло, что он единственный начальник над холли. Винтовка Мерклина, продолжал Харри, это немецкое полуавтоматическое охотничье ружье, которое патронами калибра 16 мм бьет сильнее, чем любая другая винтовка. Она рассчитана для охоты на крупного зверя, как, например, буйвол или слон. Первую винтовку изготовили в 70 году, но с тех пор было выпущено только около 300 экземпляров, прежде чем немецкие власти запретили продажу винтовки в 73-м. Причина была в том, что эта винтовка, при незначительной доработке, вместе с мерклиновским оптическим прицелом превращается в настоящее орудие убийства. И уже к 73-му, успела стать излюбленным оружием для совершения покушений. Из этих трехсот винтовок по меньшей мере 100 попали в руки наемных убийц и террористических организаций, таких как Бадермайнхоф и Красные бригады. «Хм... Сто, говоришь?» — Мейрик протянул распечатку обратно Харри. То есть две трети владельцев использовали винтовки по их прямому назначению для охоты. Это не то оружие, с которым ходит на лося или еще на кого в Норвегии Мейрик. Да, а почему бы и нет? Интересно, почему Мейрик все еще упирается, вместо того, чтобы предложить ему заняться расследованием? И зачем ему самому это так нужно? А может, никакой особой причины и нет. Может, он просто становился старым брюзгой. Все равно сейчас Мэрик здорово похож на хорошо оплачиваемую няньку, которая боится, чтобы ее подопечный засранец не вляпался в какую-нибудь историю. Харри задумчиво смотрел на длинный стерженек сигаретного пепла, клонящийся к ковру. Во-первых, охота не входит в любимые занятия норвежских миллионеров. Мерклиновская винтовка вместе с прицелом стоит около 150 тысяч немецких марок, то есть почти как новый Мерседес, а каждый патрон стоит 90 марок. А во-вторых, лось, убитый 16-миллиметровой пулей, выглядит так, будто его переехал поезд, довольно паршиво. «Хе-хе!» — очевидно, Мэрик решил поменять тактику. Теперь он откинулся на спинку кресла, заложил руки за блестящую макушку, будто показывая, что он вовсе не против того, чтобы Холли его немного поразвлек. Харри встал, дотянулся до пепельницы, взял ее и снова сел. «Конечно, может статься, что стрелял какой-нибудь полоумный коллекционер оружия, чтобы просто проверить новую винтовку» а потом повесить ее под стеклом у себя на вилле и никогда больше не использовать. Но стоит ли исходить из этого?» Мэрик помотал головой из стороны в сторону. «Значит, ты предлагаешь исходить из того, что вот сейчас по Норвегии разгуливает профессиональный убийца?» Харри покачал головой. Я просто предлагаю позволить мне проехаться до Шиена и посмотреть на то место. К тому же я сомневаюсь, что там работал профессионал. Вот как? Профессионалы обычно убирают за собой, а оставить стреляные гильзы все равно, что оставить визитную карточку. Но если эта винтовка у непрофессионала, то все становится значительно проще. Мейрик несколько раз что-то промычал и, наконец, кивнул. «Ладно, и держи меня в курсе по поводу наших неонацистов». Харри загасил сигарету. На пепельнице, сделанной в виде гондолы, было написано «Венеция, Италия».